ибо все подвенечные уборы давно пошли на боевые стяги. Тщетны были патриотически укоризны миссис Мэри Уэзер, утверждавший, что домотканное подвенечное платье наиболее приличествующей невесте конфедерата туалет. Мэйбл хотела атласное. Она готова была, и даже горделиво и с охотой, отказаться от шпилек для волос и пуговиц,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 впоследствии миссис мэриуэзер говорила миссис элсинг что позволено ему распространяться на эту тему дальше он пожалуй доложил бы ей во всех подробностях какое у парижанок нижнее белье